Эпилог. Хердинау Лето 6660 года. от сотворения мира в Звездном храме. Отряд возвращался в Хердинау и впереди появилось огромное облако пыли. На всякий случай я приказал приготовиться к бою, но это оказался Вартислав Никлотинг. Княжич вел на помощь Ивану Берладнику и Какаю Мнюзовичу помощь, больше трех тысяч всадников» они прислали гонцов и сообщили что смогли рассечь войско бертольда церенгенского и обстреливают крестоносцев с дальней дистанции нужна подмога и вторая часть некогда большой вражеской армии будет разбита В артислав повел кавалерию дальше к тракту, а мы благополучно добрались в хердинау и меня встретил доброга верховный жрец святовида, который несмотря ни на что как был воином так ими остался Сидел под старым дубом и перевязывал левую ладонь. Увидев меня, он кивнул, и, покинув седло, я присел рядом. «Серьезное ранение?» — я посмотрел на него. «Царапина. Стрела на излете клюнула». Затягивая узел на тряпице, он поморщился и спросил. «Догнал беглецов?» «Конечно». «Важные птицы есть?» «Да». «Добро». «А здесь что?» сам смотри он указал на поле на поле боя шло истребление пленников многие крестоносцы рассчитывая на спасение сдались глупцы они думали что славяне простят уничтожение своих городов и убийство жен детей и стариков однако никто и ничего не забыл наоборот ненависть к крестоносцам только усилилась и пленников поставив рядами убивали просто и действенно удар топором по черепу Или ножом по горлу. При этом, что характерно, остальные пленники, наблюдая за массовым убийством, покорно ждали своей очереди, словно бараны. А что тут сказать? Такова арабская психология большинства людей. Делай как все. Вот они и делали. Все стоят на коленях, и никто не решается броситься на охранников, дабы погибнуть в бою. Как ведь отсоипел: "Встать и выйти из ряда вон". Да это способные единицы. «Красивое месиво», — и отвернулся. «Да», — согласился Доброга, — «но пусть они погибнут. В следующий раз меньше воинов придёт в наши земли. Ты ведь не сомневаешься, что будет третий крестовый поход, а за ним четвёртый и так далее?» «Не сомневаюсь. В очередной раз мы смогли разбить католиков, взяли богатую добычу славно пограбим вражеские земли. Но для похода на Рим...» сил нет. А если мы его возьмем? доброга поймал мой взгляд. Что если собрать всех воинов, пробиться в Италию и выжечь осиное гнездо? Бесполезно. Ты знаешь об этом не хуже меня. Сгорит Рим и падет католическая церковь, темные поднимут мусульман. Этих остановим. Иудеи против нас пойдут. Не будет иудеев, появится нечто новое. Возможно, не религия, а идея, побуждающие одних людей ненавидеть других. «Пока над миром ночь сварога, темных не истребить. Мы можем сдерживать противника и побеждать в локальных войнах, но не в состоянии очистить от скверны весь мир. Это только богам под силу, а сейчас не их время. Биться будем, и руки опускать нельзя. Однако свои силы и возможности необходимо оценивать здраво». добро кивнул. «Ты прав, Вадим, как всегда. Зло неистребимо. Но мы не корм для тёмных и никогда им не будем. Поэтому всегда сможем остановить их слуг и сберечь память о наших богах-прародителях». Мы замолчали. Однако ненадолго. Постоянно прибывали гонцы с докладами и стягивались вожди. А вечером вернулись Какайм Нюзович и князь Иван. Они разбили Бертольда церенгенского И сейчас их воины собирали богатейшие трофеи они угомонный Вартислов начал преследование от Тона Мейсинского, который решил укрыться в Гамбурге. Очередная славная победа, которая решила исход военной кампании. Вожди собрались за богатым столом и, насыщаясь, стали решать, что делать дальше. Как обычно, предложений масса, а решение уже было принято. Еще днем мы с Доброгой все обговорили и решили, что до наступления осенних дождей есть немного времени, целый месяц, а то и два. Можно бродить по беззащитной империи и грабить местных жителей. Впрочем, степняков это не касается. После непродолжительного отдыха я поведу Орду обратно, ибо она нужна на родине. Пока мы бродим по Европе, турки вышли в дикое поле, и если верить слухам, которые в исковерканной форме расползаются по миру, подчинили себе Донецкую Орду половцев. Того и гляди, они дальше пойдут, доберутся до Днепра и обрушатся на Русь. Можем такое нашествие получить, какого восточные славяне никогда не видели. Хотя шансы отбиться велики, ибо Русь имеет царя и способна разгромить натиск сельджуков. С трудом, ибо за спиной султана ора по рамеи, но это возможно. Я покинул пирушку в полночь. Не торопясь, в окружении телохранителей шел через деревушку в сад, где поставили мой шатер, и на душе было невесело. Радоваться надо, враг разбит. Однако я вспомнил дневной разговор с Доброгой и задумался о том, что это не последняя война. Пока еще жива от Сканий и предателей Ягца. Польский и богемский короли по-прежнему наши враги, хотя с ними можно договориться». Ромейский император и турки куют мечи. А церковь, что католическая ветка, что ортодоксальная, не оставит нас в покое. Как и другие родственные им культы. И если мои сегодняшние соратники Доброга, Вартислав, Иван Берладник, Девлет Кулыби, Какайм Нюзович и многие другие в свой черед умрут, И земные проблемы перестанут их волновать, со мной все иначе. Сколько буду жить, столько придется воевать терять друзей и близких, резать, кромсать, интриговать и вести тайную войну. Печально это все, как бы с ума не сойти. Тяжелый груз ответственности лег на мои плечи. Признаю это и понимаю, а еще осознаю, что придется жить с этим дальше и бороться, потому что не привык сдаваться и есть цель, ради которой стоит жить.